«Интерлюдия вторая. Гром и молния-2. Высота 56 шесть метров!» — раздавался голос пилота из динамиков десантного шлюза. «Ниже спуститься не получится, можем выдать себя. Собьем макушки самых высоких деревьев». «Охренеть!» — выразился один из бойцов когорты Грома с позывным «Остриё». «Это какие там исполины должны быть, чтобы они были выше 50 метров?» Гром нахмурился. По его задумке, фрегат должен был спуститься примерно метров на 30, чтобы даже его сестра смогла спокойно спрыгнуть, ничего себе не повредив. Теперь же ситуация несколько изменилась, но не настолько, чтобы менять планы в последний момент. «Молния!» – повернулся Гром к своей сестре. «Садись в бронетранспортер, будешь десантироваться на нем». «Но...» – только хотела возразить она, но Гром ее тут же перебил. «Никаких «но». Твой доспех еще не полностью доделан». У тебя открытое лицо и одна рука, если ты не забыла. И это не говоря о каркасе прочности, который есть у каждого из нас. Тот самый, который поглотит всю потенциальную энергию при приземлении. Хорошо. Насупилась девушка и ушла к довольно громоздкому шестиколесному десантному бронетранспортеру, у которого была специальная одноразовая реактивная тяга, способная на короткое мгновение уменьшить скорость падения до нуля на расстоянии 10 метров от земли. Нас же так быстрее заметят повернулся грому токсин источая недовольство тогда вся секретность нашей миссии пойдет прахом да и противник явно не дурак начнет искать транспортное средство на котором десанта прибыл так что я все решил уверенно сказал гром положив обе руки на плечи своего заместителя чуйка мне говорит что нам ой как пригодится машинка ведь у противника технологии хоть чуть-чуть но лучше наших минутная готовность раздался металлический женский голос в динамиках все, отходи. Убрал руки с плеч токсина Гром. Запомни, ты должен за всей группой оборонять то укрепление, в которое должен был прибыть ученый с группой курсантов Академии. Не преследовать, не контратаковать, просто держать оборону. Понятно. Есть возможность для десантирования, протараторил через динамики пилот. У нас есть три минуты полета, пока мы не в зоне действия вражеских локаторов и систем ПРО и ПВО, так что прыгайте сейчас или уже не получится. «Вот тут он прав», — усмехнулся Токсин, похлопав по плечу своего старого товарища и командира. «Удачи вам». «И вам», — скупо улыбнулся Гром, после чего отдал команду. «Когорта! К бою! Открыть шлюз! Приступить к десантированию! После приземления сосредоточиться по тройкам! Организовать круговую оборону, чтобы обеспечить сбор личного состава!» Никакого ответа не было. Он и не нужен был. Все все знали. Уже не первый раз проворачивали такой финт. Пару раз даже с более больших высот прыгали, но доспехи успешно спасали. Мгновение, и все уже стояли в полной готовности. Каждый был одет в свой доспех, свою броню, которую он сам для себя придумал. Все отличались, но одновременно все были так похожи. Выделялись чистые силовики, как Гром, которые носили тяжелейшее снаряжение, словно снятое с какого-то монструозного танка. Были ловкачи и скоростные, которые при себе имели оружие ближнего боя так как они могли спокойно сближаться с противником. Но были такие, как Алиса. Они не были сильно хорошо защищены. Их доспехи были направлены на то, чтобы собирать внешнюю энергию и максимально усиливать все способности их зерен. Да, они могут развиваться в силовиков и ловкачей, но они уступают физически на первых шагах своим товарищам. Только со временем все становятся более-менее равны. Поползла створка отсека. Первые силовики, не дожидаясь ее полного раскрытия, сразу спрыгнули вниз. За ними последовала вторая партия силовиков. Потом пошли псионики, те, кто лучше всего владел зернами. Потом ловкачи. Самой последний на бронетранспортере выкатила из фрегата «Алиса». Падая вниз, она ломала ветки и даже целые деревья. Ее трясло и бросало внутри махины. Она сжималась в кресло пилота как можно сильнее, а потом ее вдавило с такой силой в кресло, словно на нее положили такой же бронетранспортер сверху. Но в конечном итоге все обошлось. Загорелось лишь несколько иконок от каких-то мелких повреждений второстепенных и не особо нужных систем. Основные же узлы остались целы и невредимы. И тут настал второй этап. Нужно было быстро понять, кто где находится, и определить точку сбора. Быстрый запуск сканирования местности, определение множества сигнатур, которые были в основном вражескими, быстрое подключение к ближайшему союзнику, передача информации в общую мысленную сеть. А дальше пошло-поехало. То тут, то там гремели выстрелы. Никто пока своих способностей не использовал. Лишь нащупывали силу противника. Но было понятно, что так долго продолжаться не будет. Первое. Противника полно, и он начинает подтягивать все больше и больше сил. Второе. Противник пока ошарашен появлением незваных гостей, что свалились из пустоты на его голову, так что его просто застали врасплох. Противник отбит. Тут же передала в общий канал Алиса. В ближайшей мили противника не наблюдаю. Вместе с тем, при сканировании узконаправленным лучом была выявлена формируемая противником группировка более чем из 2000 единиц личного состава. Общий сбор. Тут же отдал команду Гром, указав маркером на карте, где будет центр. Сюда встанет бронетранспортер. Вокруг него организуем круговую оборону. Внутри полевой госпиталь. Приступить. Дважды повторять никому не надо было. Алиса тоже не стала протестовать. Бронетранспортер хоть и не был большим, чтобы вместить в себя целое отделение, но пункт оказания неотложной помощи точно был необходим, с учетом той группировки, что на них шла. «Алиса», — уже по личному мысли каналу обратился к своей сестре Гром, «как только займешь позицию, вылезая из машины. Если верить сведениям сканера машины, то твои способности точно пригодятся в столкновении, особенно твоя цепная. Я ее смогу применить всего два раза», — с некоторой опаской сказала девушка. «Мне еще не настолько расширили конденсатор, чтобы разбрасываться такими способностями». «Все просто». С позитивным настроем дошла до молнии мысль Грома. «Будешь использовать первый раз по моей команде, а второй раз на свое усмотрение, когда очень и очень сильно прижмет. Главное, другими способностями не разбрасывайся. Особенно шаровыми молниями. По своим попасть можешь». «Да знаю я», – раздраженно ответила девушка, уже почти добравшись до нужной точки. «Ты мне это уже раз двадцатый говоришь». «Просто! Ты первые 10 раз все равно повторял одну и ту же ошибку!» Засмеялся гром. Издав непонятные звуки и что-то проворчав, девушка остановила панцирь 2А, после чего вылезла из него, схватив заодно свой любимый автомат. Это была ее личная модификация, и так эксклюзивной автоматической винтовки 2 r 12 б которая досталась ей от одного из инструкторов в качестве бонуса за великолепно проведенную операцию во время практики. Калибр 12 мм. Два магазина, которые посылали боеприпасы в два спаренных ствола. Отдача мощная, но она больше отталкивала, чем сдергивала ствол. Так что с точностью у этого автомата тоже не было никаких проблем. Алиса же слегка доработала это орудие уничтожения, установив два лазерных целеуказателя для каждого ствола, коллиматорный прицел, который можно было настроить при подключении к источнику питания на работу в инфракрасном режиме. Также... Она сама сделала специальный коннектор для подключения к своей броне, чтобы в реальном времени следить за состоянием оружия. Но у ее брата оружие было куда страшнее. В руках он удерживал 20 миллиметровую пушку, способную на куски разорвать бронетранспортер, подобный приземлившемуся. Единственный минус его бригана, так это быстрый перегрев ствола. Если стрелять и не делать перерывов, то каждые 100 выстрелов приходится менять ствол которых с собой Гром был способен унести всего три штуки. А боезапас у этого монстра был огромный. За спиной Грома был чемодан с торчащий из него лентой, что вела к бригану. Бронебойно-зажигательные, фугасные, трассеры. Целый набор боеприпасов, чтобы самому решать, кому придет задница. Круговую оборону заняли довольно быстро. Прошло всего три минуты с приземления, как кольцо вокруг только что прибывшего в нужную точку бронетранспортера было сформировано. Также Гром быстро определил с помощью разведывательных данных, что именно нужно делать дальше. Быстрое перераспределение личного состава, укрепление кольца с севера, рассредоточение сил на другие направления. А также разрешение на применение способностей, наносящих точечный урон по противнику. Но при этом Гром всех предупредил, что иногда будет применять и свои способности, так что никому перед ним лучше не стоять. Когда все было решено, гром и молния выдвинулись на передний край линии обороны. Гиганты вскопали себе с помощью своей нечеловеческой силы окопы по пояс, в которых организовали свои огневые позиции. Более мелкие и маневренные бойцы прятались за естественными преградами, такими как деревья, как еще целые, так и рухнувшие, в расщелинах, а их было тут полно, за маленькими холмами. Грому уже некогда было создавать для себя одну единственную точку для ведения огня. Он уже даже не нуждался в этом. Он уже не был просто гигантом, способным просто удержать такую монструозную пушку. Он вполне мог вести маневренный бой, постоянно перемещаясь и выкуривая врага из укрытий. «Приближаются», — сказал Мангуст, один из самых сильно развитых ловкачей, что сейчас находился в паре сотен метров от линии обороны. «Время до столкновения с противником 3 минуты, не более. Возвращаюсь». Это была не трусость. Все это понимали, свою задачу Мангуст выполнил так что ему можно было вернуться назад и занять свое место в оборонительном построении. А тем временем, над линией обороны повисла гнетущая тишина. Все ждали врага. Ранее с ним уже сталкивались, и многие знали, на что он был способен. Это был Рой, высокоразвитый и смертельно опасный. В бои на земле они посылали трудней, самых безмозглых, способных выполнять поставленные задачи членов своих ульев. Самые же разумные представители этих рас – никогда не лезли на поле боя и в случае опасности экстренно сваливали свои миры на своих космических кораблях. Иногда они могли оставить подарки в виде почти созревших яиц с работниками, чтобы те устроили партизанскую войну. Но тут эти твари решили поселиться основательно. «Молния!» – обратился я мысленно к своей сестре Гром. «Как только я топну три раза, сразу применяю свою цепную молнию. Там плотность противника будет максимальна, а поле боя перед нами, скорее всего, уже чистым». «Ты хочешь тут все деревья повалить?» С усмешкой спросила девушка. «Нам так будет проще, а противнику сложнее». «Контакт!» — передал один из бойцов в общем канале когда заметил первого противника. И тут же прогремели первые оглушительные выстрелы. Потом канонада усилилась еще больше, а затем достигла своего апогея. Все, кто был на этом направлении, вели беспрерывную стрельбу десятками, скашивая наступающих тварей. Противник не знал боли, не знал страха, не знал страдания. Ему было все равно, главное, выполнить приказ матери Улья. Уничтожить противника и принести их головы и технологии. Глубокий вдох и резкий удар ногой. С сильным грохотом мощнейшая ударная волна помчалась вперед, поднимая воздух противника и сильно расшатывая деревья. Из-за чего корни уже оказывались частично на поверхности. Теперь противнику было сложнее передвигаться а те, что были спереди, были отброшены назад. И снова продолжилась канонада выстрелов. Противник просто не мог выйти на линию огня, как оказывался поражен разнообразными боеприпасами. Мелкие деревья тоже не могли устоять, их срывало разрывными снарядами, лишая противника укрытий. А бойцам Академии лишь расширяя секторы ведения огня. Короткая заминка. Противник отступил, из-за чего Гром, да и все остальные быстро напряглись. «Значит, среди них был Раевик». Тварь, что была наделена тактическим мышлением, которые были дарованы зачатки разума. Но лишь до такой степени, чтобы Раевик мог выполнять поставленные задачи. Вот и сейчас этот самый полуразумный командир приказал отступить. собирая свои силы в кулак. Передал всем оператор разведывательных устройств и пулеметчик-бронетранспортера по совместительству. Сейчас будет узконаправленный удар, при этом особо крупные особи пойдут впереди, обеспечивая защитой особей помельче. Тактику не меняем с полной уверенностью сказал Гром. «Против них только так работать и надо. Пока есть время быстро проверить боезапас, сменить стволы». Прошло не больше двух минут, как снова был замечен противник. На этот раз все оказалось куда сложнее. Щитовики – название для банально выглядящих насекомых. Передние лапы этих пришельцев были созданы по образу и подобию древних щитов, но только они были сделаны из прочнейшего хитина, из-за чего обычные автоматы уже были не способны пробить их. Даже пушка лишь царапала внешний слой. И снова удар ногой по земле. Кто-то на этом фоне также применил свои способности. Полетели огненные шары, где-то появились земляные провалы, пролетело несколько воздушных серпов сразу после способности грома. Но это был минимум. Некоторые применяли другие способности. Кто-то усиливал оружие, кто-то улучшал зрение, кто-то менял восприятие времени, обеспечивая себе более медленный временной ход. Сколько было бойцов, столько было и способностей. Даже если они и были похожи, то все равно могли незначительно отличаться. Щитовики задержались на месте. У некоторых от мощнейшей способности сорвало лапки щиты. У кого-то они оказались пробиты. А круга также оказалась сильно измененной. Кустарники и деревья поменьше с корнем. Где-то уже начинало бушевать пламя. Где-то образовались трещины. Теперь это место еще больше походило на поле боя, где сражение идет не 10 минут, а уже несколько суток. И очередной удар ногой. На, на этот раз вход пускали уже самые смертоносные способности. Из окружающего металла формировались смертельные тончайшие иглы, которые запускали на скорости в несколько махов. Летели вперед очень плотные, словно маленькие светила, огненные шары. Кто-то применял манипуляцию жизнью, буквально взрывая своих противников силой мысли. Но врагам было все равно, а их численность все возрастала и возрастала. На место павшего приходило пятеро новых. «Давай!» Отдал команду своей сестре гром и продолжал стрелять, надеясь на то, что его задумка сработает. Осечка. Ствол перегрелся. Нужно было быстро заменить, причем не только ему. Ударил своим огромным кулаком по оружию, старый ствол отвалился, на его место уже прикреплялся новый. В это же время по правую руку от него начал трещать и слепить. Молния начала концентрировать свою мощнейшую способность на кончиков пальцев, и чем дольше она это делала, чем больше вливала АТФ в эту способность, тем сильнее и смертельнее она становилась. «Получайте», – прошептала девушка, и резким рывком она дернула рукой в сторону противника. Ярчайшая молния помчалась вперед, меньше чем за мгновение достигнув первого противника. От него ничего не осталось, но молния на этом не прекратила свое движение. Прыгая от пришельца к пришельцу, она поражала все больше и больше противников, приближая тот миг, когда от них не должно было остаться и следа. Но в одном все же гром просчитался. «Какого?» Не выдержал он собственного эмоционального наплыва. И с искренним изумлением смотрел на то, как молния ушла в небо, попав в облако. «Такого быть не должно!» «Что-то отклонило ее», — сухо сказала девушка. «Какой-то перенаправляющий громоотвод у них. Хреново дело!» «Не сбавляем обороты!» Начал подбадривать своих подчиненных Гром. «По подсчетам мы вырезали примерно полторы тысячи особей противника. Половина где-то есть. Осталось лишь еще столько же». И снова начала трещать канонада взрывов и выстрелов. Противник наступал. Появлялись первые раненые. При этом враг начал медленно охватывать кольцо, полностью окружая группу Грома. Благо, уже заранее всем был введен антидот против той дряни, которая была нанесена на иглы противника. Что? Успел только сам у себя почти шепотом спросить Гром, как перед его глазами несколько тварей разнесло на куски связкой гранат. А потом множество щитовиков просто слегло от выстрелов плазменным оружием, которого прежде не было у человечества. «У нас появился невиданный союзник». «Это наши!» Кто-то передал радостную весть в мыслеканале. ну их всего двое». «Зато у них оружие разом десятерых в одной линии пробивает», поведал увиденный Гром. «Лоскут, Райли, Кобра!» «Быстро помочь тем двоим!» «Сопроводить, не дать им попасть в окружение противника!» «Есть!» — хором ответили те трое. «Сэр!» — лично вышел на своего командира Питон. «Это из Академии. Они выходят со мной на связь. Соединяй их со мной, я им сейчас все поведаю!» «Есть!» — четко ответил Питон, и тут же в голове Грома появились чужие мысли. «Назовитесь!» — четко потребовал командир Когорты. «Гром?» — раздался знакомый голос юноши в мыслеканале. — удивился командир. — Какого хрена?